Часть вторая. Моё присутствие и любезности господина ДТ рассеяли последние остатки грусти Манон. Забудем минувшие страдания, душа моя, сказал я, вернувшись к ней, и наша жизнь пойдёт счастливее прежнего. В конце концов, амур добрей властелин. Фортуна не в силах причинить столько огорчений, сколько радости он даёт нам вкусить. Ужин озарен был подлинным весельем. С моей манон из сотни пистолей в кармане я чувствовал себя более гордым и довольным, чем самый богатый парижский откупщик среди накопленных им сокровищ. Богатство надлежит исчислять средствами, какими располагаешь для удовлетворения своих желаний, а у меня не оставалось ни одного не исполненного желания. Даже будущность наша мало меня смущала. Я был почти уверен, что отец не откажется снабдить меня достаточными средствами для безбедной жизни в Париже, ибо к двадцати годам я вступил в право наследования своей доли материнского состояния. Я не скрывал от Манон, что мой наличный капитал ограничивается сотней пистолей. Этого было достаточно, чтобы спокойно ожидать лучшего будущего, которое не должно было именовать меня, будь то по праву моего рождения либо благодаря удаче в выгребе. Итак, в течение первых недель я не думал ни о чём, кроме наслаждений. Чувство чести, равно как некоторая осторожность в отношении полиции, заставляли меня со дня на день откладывать возобновление связи с обществом игроков Трансильванского дворца, и я ограничился игрой в нескольких собраниях, не бывших на таком дурном счету, а милости судьбы избавили меня от необходимости прибегнуть к унизительному плудовству. Я проводил в городе часть послеобеденного времени и возвращался к ужину в Шаё, нередко в сопровождении господина ДТ, дружба которого к нам крепла день ото дня. Манон нашла себе средства от скуки. Она познакомилась с несколькими молодыми дамами, которые весной поселились по соседству с нами. Прогулки чередовались разными затеями, свойственными женскому полу. Играя по маленьки, они оплачивали выигрышами стоимость кареты. Они совершали поездки в Булонский лес, чтобы подышать свежим воздухом, и возвращаясь вечером, я заставал Манон красивую, довольную, страстную, как никогда. И всё-таки тучи омрачили горизонт моего счастья. Правда, они вскоре на чисто рассеялись, и шелавливый нраф Манон сделал развязку столь забавную, что и поныне услаждаюсь я воспоминанием о её нежности и прелести её души.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 Решил он завязать знакомство с его слугами, дабы выведать имя его господина. Слуги титулуют его итальянским князем и сами подозревают тут любовное приключение. Других сведений не прибавил он дрожа, и ему добыть не удалось, потому что князь, появившийся в это время из лесу, развязно подошёл к нему и спросил о его имени. Затем, точно догадавшись, что он наш слуга, Князь поздравил его с самой очаровательной хозяйкой на свете. Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа, но он оробел и замолк, а я приписал это своей невольной горячности. Напрасно я убеждал его говорить дальше и без утайки. Он заявил, что ничего больше не знает, и так как то, о чём сообщил он мне произошло всего лишь накануне, он не имел времени повидать ещё раз слуг князя. Я поощрил его не только похвалами, но и щедрыми наградами, и не обнаруживая ни малейшего недоверия к Манон, более спокойным тоном наказал ему следить за каждым шагом чужеземца. Испуг его в сущности посеял во мне жестокие сомнения. Под влиянием страха он мог утаить долю истины. Однако, поразмыслив, я несколько успокоился и даже пожалел, что поддался слабости. Не мог же я обвинить Манон в том, что в неё кто-то влюбился. Было очевидно, что она оставалась в неведении своей победы. Да и во что превратилась бы моя жизнь, если бы я так легко поддавался чувствам ревности. На другой день я вернулся в Париж с единственным намерением начать большую игру, ускорить своё обогащение, чтобы быть в состоянии покинуть Шаё при первом же поводе к тревоге. В тот вечер я не узнал ничего такого, чтобы могло нарушить мой покой. Чужеземец опять появлялся в Булонском лесу и на правах знакомства, завязанного накануне с моим слугой, стал говорить о любви своей, однако в таких выражениях, которые не указывали ни на какую взаимность со стороны Манон. Он выискивал у него множество подробностей, наконец сделал попытку подкупить его щедрыми посулами и, вынув приготовленное заранее письмо, Четно предложил ему несколько золотых, ежели он возьмётся передать его своей госпоже. Прошло 2 дня без всяких других происшествий. На третий тучи сгустились. Вернувшись домой довольно поздно, я узнал, что Манон во время прогулки ненадолго отошла в сторону от своих приятельниц, и когда чужеземец, следовавший за ней на небольшом расстоянии, приблизился к ней по её знаку, она вручила ему письмо. который он принял с восторгом. Свое восхищение он успел выразить только тем, что нежно поцеловал письмо, так как Манон тотчас же скрылась. Но весь остальной день она казалась чрезвычайно весёлой, и радостное настроение не покинуло её и после возвращения домой. Разумеется, меня охватывала дрожь при каждом слове рассказа. "Уверен ли ты?" печально спросил я слугу. Что глаза не обманули тебя. Он призвал небо в свидетели истины своих слов. Не ведаю, до чего довели бы меня сердечные терзания, ежели бы Манона, услышав, как я вошёл, не явилась ко мне тревожись и жалуюсь на моё помедление. Не дожидаясь ответа, она осыпала меня ласками, а когда мы остались наедине, принялась горячо упрекать меня за мои поздние возвращения, вышедшие в привычку. Так как я молчал и не прервал её речи, она сказала мне, что вот уже 3 недели, как я ни одного дня целиком не провёл с нею, что она не может вынести столь долгих моих отлучек, что она просит хотя бы иногда дарить ей целый день, и что начиная с завтрашнего дня она желает видеть меня около себя с утра до вечера. Я стану с вами, не беспокойтесь, ответил я ей довольно резко. Анна мало обратила внимание на мой расстроенный вид и в порыве радости, которая, правда, показалась мне чрезмерною, принялась описывать забавнейшим образом, как она провела день. Странная девушка, сказал я себе, что должен ожидать я после такого вступления? Мне пришло на память приключение, связанное с нашей первой разлукой. А между тем И радость её и ласки казались мне проникнутыми искренним чувством, согласовавшимся с их внешней видимостью. Мне не трудно было приписать свою печаль, которую я не мог преодолеть, пока мы сидели за ужином до сада на прогулках. А то, что она сама попросила меня не уезжать из Шаёна следующий день, мне представлялось чрезвычайно благоприятным. Тем самым я выигрывал время для размышлений. Моё присутствие устраняло все опасения на ближайший день, и если не произойдёт ничего, что побудило бы меня объясниться с ней откровенно, я решил ещё раз через день перебраться с ней в город, в такой квартал, где бы я был избавлен от столкновений с какими бы то ни было князьями. Благодаря такому решению я провёл ночь в покое, хотя оно и не избавило меня от мучительных опасений новой её измены. Когда я проснулся, Манона объявила мне, что она вовсе не желает, чтобы я оставался дома на целый день, где меньше заботился о своей наружности, и что она хочет собственноручно причесать меня. Волосы у меня были прекрасные. Не раз она доставляла себе подобное развлечение, но тут она постаралась как никогда. Следуя её настояниям, я должен был сесться за туалет и выдержать все её опыты над моей причёской. Во время работы она то и дело поворачивала меня к себе лицом и, опиршись руками о мои плечи, смотрела на меня с жадным любопытством. Затем, выразив своё удовлетворение двумя тёплыми поцелуями, заставляла меня принимать прежнее положение, чтобы продолжать своё дело. Болтовство это заняло всё время до самого обеда. Вовлечение её казалось мне столь естественным, весёлость столь безискуственной, что я не мог примирить столь длительные знаки внимания ни с какими планами чёрной измены, и несколько раз уже готов был открыть ей своё сердце и освободиться от бремени, начинавшего меня тяготить. Но всякий раз я лестил себе надежды, что она сама пойдёт на откровенность, и уже предвкушал всю сладость торжества.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 сказала она холодно слуге и обратившись ко мне продолжала чарующим голосом любимый мой моя обожаемый прошу тебя минуточку будь снисходителен ко мне минуточку одну минуточку я полюблю тебя в 1000 раз сильнее всю жизнь буду тебе благодарна гнев и растерянность сковали мне язык она возобновила свои настояния а я не находил слов чтобы отвергнуть их с презрением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 Что она возвратилась в Шайо, решив сообщить мне об этом приключении, но, рассудив, что мы можем позабавиться на его счет, не могла удержаться от соблазна. В истивом ответном письме она пригласила итальянского князя навестить ее и доставила себе лишнее удовольствие тем, что вовлекла меня в свой план, не возбудив во мне ни малейшего подозрения. Я не проронил ни слова тех сведений, которые получил другим путём, и в опьянении торжествующей любви мог только одобрить все её поступки. В течение всей своей жизни я замечал, что небо, дабы покарать меня самыми жестокими наказаниями, всегда выбирало время, когда счастье казалось мне особенно прочным.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 постарался разубедить меня. Он уверял, что это очень милый, благородный юноша, не способный принимать участие в дурных поступках своего отца. Если я повидаю его хотя бы одну минуту, я не смогу отказать ему в уважении и буду добиваться ответного чувства с его стороны. Прибавив ещё многое в его пользу, он попросил у меня разрешения сходить за ним и пригласить оттуда натс нами. Возражение об опасности, которой подвергнется Манон, если место ее пребывания будет обнаружено сыном нашего врага, он предупредил, поклявшись честью, что, познакомившись с ним, мы обретем его лице самого ревностного защитника. После таких уверений мне оставалось только согласиться на все. Господин ДТ привел его, предварительно сообщив, кто мы такие. Он вошел с поклоном в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 дабы не будить воспоминаний слишком для меня постыдных. Искреннее с самого начала его дружеское чувство в дальнейшем стало еще более искренним, ибо наша беседа не длилась и получаса, как я заметил, сколь пленяют его прелести Манон. Взгляды и манеры его становились все нежнее. В речах его, однако, не проскальзывало ничего, но и не ревну, и я обладал слишком большим опытом в любви, чтобы не угадать его чувств. Он оставался в нашем обществе допоздна и прежде чем расстаться, выразил удовольствие по поводу знакомства с нами и попросил позволения иногда посещать нас, уверяя его всегдашней готовности к услугам. Он уехал поутру в своей карете вместе с господином ДТ. Как я сказал, я вовсе не был склонен к кревности, более чем когда-либо я верил клятвам манон. прелестное создание настолько владело моей душой, что малейшее моё чувство к ней было проникнуто уважением и любовью. Отнюдь не вменяя ей вину того, что она понравилась молодому ГМ, я восхищался действием её красоты и гордился тем, что любим девушкой, которую все находят очаровательной. Я не посмел даже уместным рассказать ей о своих подозрениях.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 Ибо тут же отвёл меня в сторону, господин Дети сказал мне: "Со времени нашего последнего свидания я нахожусь в крайнем смущении, и сегодняшний мой приезд вызван этим. ГМ влюбился в вашу даму сердца. Он признался мне в том. Я и искренний его друг, и готов во всём помогать ему, но я не меньше друг и вам. Считаю, что намерения его недостойны, и осуждаю их".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 но чувство справедливости и дружбы к вам одержали верх, тем более что сам я опрометчиво послужил причиной его страсти, введя его в ваш дом, и потому обязан предупредить последствия зла, причиненного мною. Я поблагодарил господина ДТ за столь важную слугу и с такой же откровенностью признался ему со своей стороны, что характер Манон именно таков, каким представлял его себе ГМ —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 Господин ДТ уверил меня, что в этом отношении я могу быть спокоен, что ГМ способен на какую-нибудь безрассудную выходку, только не на низкость, что ежели бы он и имел подлость повредить нам чем-нибудь, то он ДТ первый наказал бы его за это и тем искупил бы свою оплошность, принёшу нам несчастье. Почитаю себя обязанным вам за такие чувства, ответил я. Но беда всё же может случиться. А лекарство от неё весьма сомнительно. Итак, благоразумнее всего предупредить беду, покинув шаё, чтобы поселиться где-нибудь в другом месте. Да, ответил господин ДТ. Но трудно вам будет сделать это с необходимой быстротою. И БГМ должен быть здесь в полдень. Он сказал мне об этом вчера, что и побудил меня явиться в такой ранний час и сообщить вам о его намерениях. Он может приехать с минуты на минуту. Такие веские доводы заставили меня взглянуть на дело серьёзнее. Полагая, что избежать посещения ГМ уже невозможно, равно как невозможно, конечно, помешать ему открыть свои чувства Манон, я решил сам предупредить её о намерениях нового моего соперника. Как я полагал, раз она будет знать, что мне известно о предложении, которое он собирается ей сделать, и раз она выслушает их у меня на глазах, у неё хватит силы воли отвергнуть их. Я поделился своей мыслью с господином ДТ, который ответил мне, что дело это крайне скотливое. Согласен, сказал я, но если вообще можно быть уверенным в своей любовнице, то привязанность к мне Манон является для меня самым веским основанием подобной уверенности. Разве только самые блестящие предложения могли бы её ослепить? Но как я уже вам сказал, корыстолюбию ей чужда. Она любит удобство жизни, но она любит и меня. При настоящем положении дел я не поверю, чтобы она предпочла мне сына человека, который засадил её в приют. Словом я остался при своём решении, не отводя в сторону Манон, откровенно ей рассказал обо всём, что только что узнал. Поблагодарив меня за хорошее мнение о ней, она обещала так ответить на предложение ГМ, чтобы у него пропала охота возобновить их в другой раз. Нет, сказал я ей. Не нужно раздражать его излишней резкостью. Он может нам навредить. Но ты и без того знаешь, плутовка, прибавил я, смеясь, как отделаться от докучного или неудобного поклонника. Она задумалась, потом ответила. У меня явилась восхитительная мысль, я в восторге от своей выдумки. ГМ, сын нашего злейшего врага. Надо нам отомстить отцу не на сыне, а на его кошельке. Я выслушаю его, Приму его подарки и одурачу его. План хорош, сказал я. Но ты позабыла о бедное дитя, что это тот самый путь, который привёл нас прямо в приют. Непрестанно я рисовал ей всю опасность подобной затеи. Она заявила, что дело только в том, чтобы принять меры предосторожности, и отвела все мои возражения. Укажите мне любовника, который не уступал бы слепо всем причудам боготворимой им возлюбленной. Я признаю, что был виноват, уступив ей так легко. Решение было принято, а дурачить ГМ на постранные прихоти судьбы случилось так, что я сам был им одурачен. Его карета появилась около 11 часов. Он рассыпался в самых изысканных извинениях, что позволил себе приехать и пообедать с нами. Он не был удивлён, застав у нас господина ДТ, который обещал ему наконец не прибыть сюда же, Но под предлогом резных дел не поехал с ним в одном экипаже. Хотя среди нас не было человека, который бы не таил в сердце предательство, мы сели за стол с видом полного доверия и дружбы. ГМ не трудно было найти случай открыть свои чувства Манон. Чтобы не показаться ему назойливым, я нарочно отлучился из комнаты на несколько минут. Возвратившись, я заметил, что он отнёт не обескураженным, чрезмерно суровым отказом. Он находился в самом лучшем настроении. Я принял также весьма довольный вид. Он внутренне посмеивался над моей, а я над его простотой. В течение всего послеобеденного времени мы наблюдали друг за другом, забавляясь в душе. Перед его отъездом я дал ему возможность ещё раз поговорить с Манон, так что он имел повод радоваться как моей любезности, так и славному угощению. Я едва уносился в карету вместе с господином ДТ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 Вещь соблазнительная, и в любви мало найдётся таких приманок. Она горячо возражала, что сердце её принадлежит мне навеки и защищено от всяких любовных стрел, кроме моих. Его обещание, сказала она, скорее жало мести, нежели стрела любви. Я спросил её, намеревается ли она принять особняк и карету. Она ответила, что стремится только завладеть ей бы деньгами.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 Г.М. был хитрее своего отца. Он хотел овладеть своею добычей и раньше, чем отсчитает ей деньги. Мы обсудили вопрос о том, какого поведения держатся Манон. Я попытался еще раз убедить ей выкинуть этот план из головы, представив ей все его опасности. Ничто не могло поколебать ее решение.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 Хотя даже если бы он удался самым благополучным образом, мы сможем уберечься навсегда от его последствий. И всё-таки мы пошли на риск с самой безрассудной беспечностью. Манон уехала с Марселем, так звали нашего слугу. Я из грусти оставался с ней. Я обнял её, говоря: "Манон, вы не обманывайте меня. Будете ли вы мне верны?" Она ласково пожурила меня за недоверие и повторила еще раз все свои клятвы. Она рассчитывала прибыть в Париж к трем часам. Я уехал вслед за ней. Остаток дня я провел в кофейной Ферре, что у моста Сен-Ишель. Там я просидел до темноты. Тогда я вышел на улицу, нанял извозчика и оставил его, как мы условились, на углу улицы Сент-Андре-де-Зар, а затем пешком дошел до театрального подъезда. Я был удивлён нигде не видя Марселя, который должен был ждать меня. Я запаса терпением на целый час, смешавшись с толпой локеев и высматривая всех прохожих. Наконец, когда пробило 7 часов, а я так и не заметил ни единого признака, имевшего какое-либо отношение к нашему плану, я взял билет в партер, чтобы посмотреть, сидят ли в одной из лож манон и гэм. Ни того, ни другого не было. Я снова вышел наружу и прождал ещё четверть часа в не себе, в нетерпении и тревоге. Никто не появлялся. Я вернулся к своей карете, не зная, что предпринять. Завидев меня, извозчик пошёл мне навстречу и естественным видом сообщил, что вот уже час меня ожидает в карете какая-то миловидная женщина, что она спросила обо мне, указав мои приметы и услышав от него, что я должен вернуться, сказала, что будет терпеливо меня дождаться. И тотчас же решил, что это Манон. Но подойдя к карете, я увидел хорошенькое личико, не похожее на неё. Незнакомка первым делом спросила, имеет ли она честь говорить с кавалером де Грие. Я отвечал, что таково моё имя. У меня есть для вас письмо, которое пояснит вам, зачем я здесь и откуда знаю ваше имя, сказала она. Я попросил её дать мне срок прочесть его в соседнем кабачке. Анна захотела последовать туда за мною и посоветовала занять отдельную комнату. Как «От ковое это письмо, спросил я, входя вместе с ней по лестнице. Вместо ответа она дала мне его прочесть. Я узнал руку манон. Вот приблизительно что она писала: "Гэм оказал ей галантный и великолепный приём, который превзошёл все её ожидания. Он осыпал её подарками, которым бы позавидовала королева". Тем не менее она уверяла, что не забыла меня в окружающем её блеске, но не добившись согласия Гэм поехать с ней в тот же вечер в театр, она откладывает до другого дня удовольствие меня видеть. Ах, кто бы утешить меня немного в том огорчении, какое она предвидит, принесёт мне эта новость! Она постаралась предоставить мне одну из красивейших девиц Парижа, которая передаст мне письмо, подписанное: Ваша верная возлюбленная Манон Леско.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 Мучительная ревность, раздиравшая мне сердце, сменилась печальным и угрюмым спокойствием, и мне тем ближе почуилось моё исцеление, что я не испытывал ни одного из тех бурных душевных движений, какие всегда волновали меня в подобных случаях. Вы я столь же был одурачен любовью, сколь одурачен я был, как мне казалось, господином ГМ и монон.